Глава четырнадцатая Время близилось к полудню, а мы все шли и шли, показавшиеся час назад вдали стены города, словно и не думали приближаться. Солнце пекло уже беспощадно, поднявшись практически в зенит, и мне пришлось поделиться своей водой с Ковендишем. Несса и Дженнифер помогли Гарету, который чувствовал себя гораздо хуже. Видимо, вчера больше, чем Ковендиш налегал на игристую Сангрию. Несмотря на долгий пеший переход, усталости не было. Напротив, общей бодрости в отряде даже прибавилось, потому что Гаррет и Ковендиш расходились, приходя в себя. Выглядели оба гораздо бодрее, чем ранним утром. Мы шли, шли и, наконец, подошли довольно близко к неровным, выщербленным стенам бывшей столицы Империи. Невысокие стены, внешний периметр, который был практически уничтожен во время атак демонов, и восстановлением внешнего города никто не занимался. Двигались вдоль фундаментов и редких скелетов, давно обрушившихся зданий и около получаса, после чего вдали начали вырисовываться сохранившиеся шпили храмов и дворцов. И из всей пятерки я один заметил неподалеку маскировочное марево. Но тревогу поднимать не стал. По взглядам видел, что и Никлас, и спартанка-инструктор – также заметили пост ожидающего нас патруля. Они заметили, но никому не сказали. Поэтому, когда с рейдеров демонического легиона пелена спала, Несса и Гаррет заметно вздрогнули в изумлении. А вот Дженнифер и Ковендиш среагировали как надо. Первая сформировала щит перед нами, второй мгновенно достал меч, готовый к атаке. «Спокойно, спокойно», – обернулся к нам Никлас. «Свои». Взгляд, который он бросил на Нессу и Гарета, не предвещал тем в будущем ничего хорошего. Но сейчас магистр разбор устраивать не стал, обернувшись к встречающим. Это была большая боевая звезда. Три тройки. Среди рейдеров-легионеров или рапторов, как они сами себя называли, я разглядел пятерых людей. Остальные четверо оказались полудемонами. Двое мужчин с приметными глазами, алыми... с черными вертикальными зрачками и характерного вида изогнутыми рогами вдоль удлиненных черепов, а также две колдуньи. Все мужчины и полудемоны в патруле были в черной артефакторной экипировке, почти повторяющей экипировку авантюристов, а демонессы-колдуньи скрывались под нарядами аналогичными целительскому платью Дженнифер, которое ей дали дриады в Фигерваре. Только платья дев-полудемонов были не зеленого, а темно-красного, даже багряного цвета. И так же, как и облачение целительниц, балахоны-колдуньи то и дело облегали тело, вырисовывая очертания фигур до малейших подробностей. Очень, надо сказать, примечательных фигур, примечательных знаменитой демонической красотой. Лиц колдуньи не было видно. Опущенные капюшоны скрывали их практически полностью, открывая глазу только подбородки. Кого-то подобное могло смутить, вернее ввести в неведение, заставить предположить, что демонессы ничего не видят, кроме кромки земли под своими ногами. Но облачения колдуней, как и наряды целительниц, артефакторные и созданы с помощью магии. Даже если опустить край капюшона ниже носа, полностью скрывая лицо, Возможность видеть перед собой ничуть не пропадает, просто смотреть приходится, как будто сквозь легкую дымку, которая не только взгляду не мешает, а помогает, подсвечивая контуры живых тел или концентрации сияния во время построения конструктов. Глаза демонов и полудемонов плохо приспособлены к дневному, а тем более к солнечному свету, и идеально видя ночью, днем им приходится так ухищряться. Одна из демонесс-хищниц между тем вышла вперёд. Когда она приветствовала Никласа, я заметил, как мелькнули неестественно яркие алые губы и острые клыки. Надо же, я думал, в этой команде рейдеров главный вон тот смуглый или черна загорелый офицер легиона со значком капитана. А оказывается, нет, демонесса, причём судя по тому, что её облачение – Вовсе без знаков различий, скорее всего, эта колдунья – одна из высших чинов в Легию Рапакс. Серьезный комитет для встречи. Для тех, кто понимает, конечно же. Теперь целиком и полностью ясно, что наш визит определенно является строгой тайной, доступной только высшему командованию Корпуса и Легиона Хищников. Встречающие повели нас вдоль полуразрушенных кварталов, двигаясь параллельно стенам внутреннего города, направляясь к изрезанному каньонами пространству, в во время прошлых вторжений районы. При этом я заметил, как одна из колдуний, не главное, перехватила у нашей целительницы-инструктора покров пелерины. Легко перехватила, что также свидетельствует о невероятно высоком ранге способности. Держала пелерину, сопровождающая на спартанка-целительница, больше четырёх часов. Или она владеет силой на уровне девятого круга, или её сейчас догонит откат, подумал я, пристраиваясь ближе к девушке с татуировкой в виде змей и посоха осклепия на шее. Ниже девятого круга увидел я, как на коже целительницы довольно быстро набухают капли пота, а сама она прилагает усилия, чтобы не сбиваться с шага. Впереди идущий Никлас на спартанку-инструктора внимания не обращал, переговариваясь на ходу с колдуньей-лидером группы демонических рейдеров. Поэтому я сначала взял целительницу под локоть, а когда девушка всё же споткнулась, и вовсе подхватил её на руки. Спартанка при этом возражать и играть в несгибаемого героя даже не пыталась. Просто обхватив руками мою шею, прикрыла глаза, стараясь не шевелиться, и пережить неприятное мгновение тяжелого отката. Никла соглянулся только в этот момент, но увидев, что все уже решилось, просто кивнул и вернулся к разговору с демонессой колдуньи. Девушка-целительница оказалась на удивление легкой, поэтому я без особых неудобств так и нес ее на руках, как показывают в видеофильмах или на красивых картинках. «Совсем не так, как мы с Гарретом недавно носили на плечах Дженнифер, что не так красиво со стороны, зато практично и экономно». «Я в порядке», – произнесла целительница через несколько минут. Не став спорить, несмотря на то, что видел бледность кожи и крупные бисерины пота у нее на лбу, я на ходу опустил целительницу на землю. Зашагала она не совсем уверенно, Но ноги не заплетались, а через десяток шагов целительница и вовсе вернула уверенность движений. Так что мы без задержек двигались прежним порядком и с прежней скоростью. Через четверть часа мы, наконец, приблизились к трещинам каньонов, в один из которых и спустились, зайдя в неприметный тайный ход. Внизу, под прикрытием выступающей скалы, на страже находилось еще двое колдуней – которые закрыли за нами ход псевдоматериальной иллюзии. Оказались мы в большом и пустом зале. Судя по искусной отделке стен мозаикой, это был один из залов разветвленной сети подземных ходов под Златогорьем. У входа здесь остались все восемь патрульных, а также наша спартанка-инструктор. Отойдя к стене, она просто опустилась на пол и закрыла глаза. явно собираясь приходить в себя и восстанавливать силы. Судя потому, что Никлас ей ничего не сказал, она знала, зачем мы шли и пришли, и разделение было согласовано. Нам в это время, каждому, в том числе и Никласу, выдали багряные плащи колдунов, за которыми мы спрятали лица, личности и ауры. Под Златогорьем, по разветвленным переходам сети подземных ходов, мы шли довольно долго. Двигались как по ярким проходам, так и по длинным неосвещенным туннелям, местами широкими, богато украшенными, местами узкими, прорубленными явно недавно. Причем именно прорубленными, без применения стихийной магии Земли. Что подсказывало, что этот путь демоны создавали без ведома дислоцированных в Златогорье претерианцев Рима. Несколько раз мы проходили опорные пункты полудемонов, через которые нам открывала путь личность, ведущая нас демонессы. Два часа движения под землей, по прямой за это время было преодолено не больше пяти миль, и мы, наконец, поднялись на поверхность, оказавшись на самой главной площади оставленного людьми города. Сюда был закрыт доступ всем, в том числе охраняющим периметр внутреннего города претерианцам Рима. Здесь было очень тихо и... торжественно. Удивительное место, словно нетронутая окружающей пустотой выжженной земли нейтральной полосы границ человеческой цивилизации и разлома. Оглядываясь вокруг, можно было забыть о том, что вокруг безлюдного города выжженная земля пустыни, а совсем неподалеку горящие адским огнем шрамы близнецы. На площади было удивительно спокойно. Белоснежный, словно снег варгрийских гор, мрамор колонн контрастировал с голубой лазурью дневного неба. И совсем неподалеку ярким светом горела позолотой септикалийская колонна, отражая солнечные лучи. Место, куда ведут, вернее, вели раньше все дороги Империи и Запада. Самый настоящий центр цивилизованного мира, до переноса столицы на другой берег Срединного моря. Сердце Запада, до тех пор, пока неподалеку не открылись разломы шрамов близнецов. Теперь истинный центр обитаемого мира находится далеко отсюда, в Риме, где на главной площади Семиградия возвышается похожая золотая колонна с выгравированными на ней названиями всех городов империи. Центр мира больше символизирует не саптикалийская колонна, а римская милиарем ауреум – золотая миля. По знаку Никласа, скинув у скрытого выхода на поверхность рюкзаки и колдовские маскировочные плащи, мы двинулись по главной площади Златогорья. Шли все, осматриваясь по сторонам. Я здесь был раньше, а вот остальные, даже Никлас, судя по всему, нет. И все с интересом оглядывали колоннады, статуи, портики проходов. Здесь, на главной площади города, расположены храмы старых богов нашего мира. И здесь не было храмов тех богов, кто пришел сюда вместе с тиранами. местные храмы оставались в идеальной сохранности, но все они пусты. Ни над одним из них не было видно отцвета сияния. Когда люди ушли из Златогорья... Ушли отсюда и боги. Но именно здесь, совсем неподалеку, находится источник белого лириума, а также храм единственного, оставшегося здесь в сердце города божества. Бога, при посредничестве которого можно говорить с любыми другими богами. Ведущая наш небольшой отряд демонесса двигалась на удивление осторожно и аккуратно, словно боялась потревожить духов этого места. Словно боялась привлечь внимание. В принципе, она могла бы уже и откланяться. Я знал, куда нам теперь идти. И Никлас, хоть и не был здесь, тоже наверняка это знал. Но Демонесса оставалась с нами. В недавних разговорах ни с командиром корпуса фон Вайсом, ни с командиром первой бригады генералом де Монтеклером я ни разу не слышал уточнений насчет плотности сотрудничества с легионом хищников. Но, судя по происходящему, с полудемонами отношения более чем близкие. И, скорее всего, стали они такими на фоне того, что командиры корпуса и легионы хищников понимают. Цель необъявленной имперской политики сейчас в том, чтобы ослабить и спартанцев, и демонических рейдеров параллельно усилению военных сил Союза Зерна и Стали. В полном молчании, поглядывая на Демонессу, и уже так же стараясь двигаться как можно тише, мы проходили оставленное людьми и богами место. И, наконец, подошли к цели, оказавшись у портика, небольшого по соотношению с другими храма. Мрамор здесь был не белоснежным, как все вокруг, а серым, словно едва подернутым дымкой. Этот храм не был самым большим на площади, но он был единственным из живых, единственным из сохранившим силу на Белой площади, потому что питался совсем не силой веры людей. Нужный нам храм принадлежал Янусу, двуликому богу. Некогда до возвышения Юпитера, верховному богу Саптикалийской империи. Янус, двуликий бог, бог путей и дорог, бог начала и конца любого события. И в отличие от других богов, Янус не нуждается в прямой людской поддержке, потому что его жизнь – это движение. А движение – это и есть жизнь. Пока живет этот мир, живет и двуликий бог, и паства ему не нужна. Ни у кого из остальных спутников удивление наша цель пути не вызвала. Посвящение в сиянии с помощью двуликого бога вполне себе обыденность. Великая триада богов Рима Как и многие другие боги, в большинстве нисходят не только до нужд обычных людей, но и до нужд индигетов. И во время посвящения в Семиграде тот, кто хочет получить дар владения от Марса, Афины, Посейдона и прочих богов первой дюжины, всегда обращаются к ним в храмах Януса, который выступает посредником. Боги второго круга, принявшие покровительство над великими домами и фамилиями индигетов первого сословия, во время посвящения отвечают лично. Но и через Януса к ним можно обратиться, так что в этом я не вижу проблемы. Вот так, без торжественной церемонии и без взглядов сотен, а то и тысяч зрителей, собирающихся смотреть на то, как боги отвечают индигетам, просящему своих богов-покровителей посвящения в сиянии, мы довольно буднично пришли к месту главного своего события в жизни. «Ринар», — обернулся на меня Николас, — «ты первый». Вот так вот, без лишних слов и эмоций. В прошлый раз, во время моего посвящения, все было бодрее и торжественнее. Я вспомнил заполненные трибуны, летающие лепестки цветов, и приветственные крики людей. Сейчас же... Все еще похмельные Кавендиш и Гаррет, напряженная Несса, настороженная Дженнифер, раздраженная вчерашним фестивалем Никлас и загадочная молчаливая Демонесса из высшего командования Демонического Легиона. И все это в центре мертвой столицы Запада. Пусть компания и невелика, зато весьма респектабельна. буркнул я себе под нос, заходя под своды портика храма. Вот так вот буднично, сделав всего несколько шагов, незначительные в масштабе вечности, но являющиеся основополагающими для пути всей моей жизни. Впрочем, я уже проходил посвящение, так что ни сюрпризов не ждал, ни особого трепета не испытывал. Для меня не ожидалось ничего нового. Вновь путешествуя во времени со взглядом на то, как варгрийский народ стал нацией, после того, как обрел поддержку Мориган во время битвы с вырвавшимися из разлома демонами. Так что шел вперед я даже без особого внутреннего волнения. Мглистая пелена у колонн храма не была миражом. Я прошел сквозь нее, словно сквозь материальную завесу полога. Даже почувствовал холод касания по коже. Тоже привычно». Храм Януса находился словно на границе миров. Отсюда, если и спросить разрешение, и хорошо двуликому богу заплатить, можно отправиться в любую точку обитаемого мира. Если, конечно, Янус сочтет нужным ответить на просьбу. И если хватит силы для оплаты, потому что берет в дар за свою помощь двуликий бог совсем не золотом. Оказавшись под фронтоном храма, за границей Пелины, я ненадолго остановился, осматриваясь. Одновременно с моим появлением на стенах начали загораться белым огнем светильники, освещая мне путь вперед, вдоль колоннады к цели, внутренней священной части храма, освещая мне дорогу среди окружающей мглистой серой дымки. Вместе с сопровождающим меня белесым отцветом светильников – Я прошел вперед и через несколько десятков шагов оказался в самом центре храма. Ранее я уже бывал в храмах Януса, и во всех его обителях, в отличие от храмов других богов, у двуликого бога всегда все предельно просто. Белосерый мрамор, голые стены, статуя божества, белесый свет вокруг и мглистая дымка, ощущение, словно находишься ранним утром на перекрестке дорог. на распутье. Потому что двуликий бог всегда предлагает выбор. Ведь по любой дороге можно идти в две стороны. Статуя в центре круглого помещения, несмотря на белесый свет вокруг, не дающий тени, находилась в полумраке. Как обычно. Все было привычно, но непривычно. Потому что сейчас, по мере приближения к статуе двуликого бога, Я по-иному начинал чувствовать свое тело и окружающую реальность. Появилось очень странное чувство, словно тяжелая легкость. Я будто бы парил в воздухе, но при этом мне на плечи давила невероятная тяжесть. Очень странное ощущение, которое раньше я ни разу в жизни не испытывал, и сейчас, незаметно для себя оказавшись у самой статуи двуликого бога, вдруг увидел, что он. протягивает мне руку. А ведь несколько мгновений назад статуя Януса, готов поклясться, находилась в своем естественном положении. Сейчас же что-то изменилось. Коротко оглянувшись, я увидел, что мгла вокруг сгустилась плотнее. Серая пелена тумана закрыла для меня все вокруг. Осталась только статуя двуликого бога. Янос приглашал меня в путешествие, открывая врата для... Для чего? Для общения с богиней, служению которой я готов посвятить свою жизнь и деятельность, получив в ответ дар владения силой сияния. Или нет? Восприятие действительности изменилось. Я и оставался в собственном теле и одновременно словно парил в воздухе. Лицо Бога, вернее, два его лица, я сейчас видел одновременно, несмотря на то, что одно из них было обращено назад, и теоретически видеть я его не мог. И оба лица двуликого Бога, которые обычно нельзя рассмотреть из-за размытой дымки, сквозь которую не пробиться взгляду, приобрели черты. И на меня сейчас смотрело двое мужчин, даже юношей. Время здесь и сейчас, в моменте моего осознания происходящего, текло совершенно иначе, чем я привык. И у меня, казалось, была целая вечность для того, чтобы вспомнить и понять, кого я вижу сейчас перед собой. Время словно перестало существовать, и, вглядываясь в молодые лица двуликого Бога, я понял, что они, оба смотрящих на меня юноши, мне знакомы. Лично я их не знал, а вот черты лица обоих были узнаваемы. На меня сквозь время смотрели двое самых настоящих первых людей, основателей существующего миропорядка. Первые индигеты, именно те, кого после начали называть люди как боги. На меня смотрели те, кто изменил этот мир. Я знал обоих, по картинкам исторических хроник, Первым был император-тиран Римско-Септикалийской империи Марк и Магн, мой далекий предок. Вторым – его вассал, противник и соратник Барн Ап Трогус, первый единый король Севера. На меня сейчас сквозь века смотрели король и император, прозванные когда-то кровавыми братьями. Два героя преданий, которые сохранили власть септикалийцев на Юпитере – После вторжения тиран в храме Януса можно называть все своими именами. Кровавые братья, король и император, из-за сопротивления которых прибывшие сюда тиране стали лишь одними среди равных, они полностью взяли власть в свои руки. Не уничтожили Запад и септиколицев, так как уничтожили Альтаир и голубоглазых тарнейцев. Это были те двое, благодаря кому тиране мирно интегрировались в семью народов, как учили нас учебники императорских академий. В этих учебниках, правда, не рассказывалось о том, как именно на первых порах проходила мирная интеграция и сколько фамилий первых людей и тиран погибли в процессе знакомства двух цивилизаций. Эти два лица, короля и императора, я видел множество раз на страницах учебников. но впервые наблюдал вживую. Наблюдал, впрочем, обоих недолго. Лица моего предка, его врага и друга исчезли, растворились во мгле, а фигура Бога снова приобрела размытые очертания. Осталась только протянутая рука, словно приглашающая меня проводить куда-то. Не протягивая руку двуликому Богу, я стоял рядом со статуей долго, очень долго. У меня сильно развито предчувствие, и в прошлой жизни, и как уже показывает практика в этой. Вот и сейчас мне явилось кристально чистое понимание, что ничего хорошего для меня сейчас произойти не может. Ничего хорошего меня там, за границей Пелены, куда зовет меня прогуляться двуликий бог, не ждет. Ничего хорошего в смысле перспектив легкой прогулки. Двуликий бог никогда не делает ничего просто так. И мне, если приму его предложение, определенно предстоит испытание. Янус всегда дорого берет. Но если он берет первым, то и дорого дает. Другое дело, что отдать он может столько, что не каждый унесет. Это никогда сильно не афишировалось, но очень многие, входившие под своды храма Януса, с желанием что-то получить, не выходили из храмов живыми. Одного такого желающего получить знания, двуликого бога, из сушеного до состояния мумии, я однажды выносил сам. Янус сейчас недвусмысленно предлагает мне увидеть будущее, посмотрев для этого в прошлое, иначе его предложение трактовать сложно, раз он показал мне лица короля и императора. В то же время он оставляет мне выбор. Двуликий бог всегда предлагает выбор. Мое решение состоит лишь в том, принимать его или нет. Посвящение я ведь могу пройти и во Врангарде, на алтаре Мориган. Но тогда я никогда не узнаю, куда меня сейчас зовет повелитель путей этого, а может быть, не только этого мира. Никогда не бежал от испытаний. «Может быть, и зря», – вздохнул я, а после сделал шаг к двуликому богу и взял его за руку. Ладонь коротко уколола, и я сразу почувствовал, как по коже текут тонкие горячие струйки. Мглистая пелена видоизменилась. Мелькнули серые лоскуты, меня пронесло сквозь время и пространство, и я осознал себя на пепелище. Одновременно ощущая себя словно в двух телах. собственном, понимая, что все еще стою перед статуей в храме двуликого бога, и в чужом, пройдя волей Януса сквозь века, я ощущал себя в теле юного изгоя Марка Ларция, будущего первого императора-тирана. Будущий император и тиран стоял на одном колене среди развалин сожженной деревни, держа руку со взрезанной только что ладонью на клинке воткнутого в землю меча. Я даже неприятную, пульсирующую боль в глубокой ране ощущал. Напротив, также преклонив колено в весеннюю, смешанную стающим снегом и черным пеплом грязь, расположился будущий единый король Севера. Его порезанная ладонь также обхватила лезвие меча, и смешавшаяся кровь будущих короля и императора текла по долу вниз. «Я по праву рождения...» по праву первого сословия, знал истинную историю. И знал, при каких обстоятельствах два преследуемых изгоя, будущие король и император сейчас, и одновременно больше тысячи лет назад, если не врет историческая хронология в учебниках, мешали кровь на пепелище сожженного врагами Борга. Я знал эту историю и знал, что ничем хорошим для Севера Для северного круга она не кончилась. Глазами Марка Ларция Магна я сейчас наблюдал, как густая струйка крови стекает по долу воткнутого в землю клинка. Стремясь к земле, юные Марк и Барн совершали ритуал запрещенной ныне магии крови, обращаясь за ответом к богам севера. «Твоя дорога Война лежит дорога на, на север». На север. «Раздался в ушах многоголосый шепот. Именно в моих ушах раздался. И это был тот самый шепот, который разбудил меня сегодня, и о котором я, как оказывается, уже успел подзабыть». Смешавшаяся кровь будущих короля и императора между тем коснулась черных комьев земли, смешанные с пеплом и подтаявшим грязным снегом. И как только первые капли впитались в землю, Сначала кровь с клинка закрутилась, превращаясь в густую взвесь, а после и вся окружающая реальность размазалась, превратившись в водоворот и увлекая меня за собой. По спине будто провело ледяным прикосновением. Где-то в шее возник тяжелый ком, и на глаза опустилась темнота. Раздался звонкий звук, как будто лопнула струна, И я потерял привязку к собственному телу, оставшемуся в храме. Осталось восприятие в состоянии только здесь и сейчас. Восприятие единственного мига, в моменте которого я теперь существовал. И это был очень неприятный миг, потому что воздуха мне ощутимо не хватало. Рванувшись, избавляясь от сна, я сипло вздохнул, понимая, что на мне обездвиживающее заклинание оцепенения. Широко распахнув глаза, с трудом повернув голову, я понял, что лежу на кровати. На гостиничной кровати. Стандартный номер, в котором типичная для нордлингов обстановка. На кресле клетчатый плед, часы на стене показывают в 8 утра. Это уже здесь и сейчас, наше время. На календаре виден год, 2022 Но ощущения полета сквозь пространство не было, так что вполне возможно, я сейчас восприятием нахожусь совсем недалеко от того самого места, где тысячу лет назад сначала сгорела небольшая деревня клана Аптрогус, а после король и император мешали кровь, взывая к богам Северной Земли в попытке найти виновных. Мысли об этом как мелькнули, так и исчезли. Думать о чем-либо, кроме как о глотке воздуха, не получалось. Каждый вдох давался неимоверным трудом. Тело было почти полностью обездвижено. Обездвижено, несмотря на гудение нейтрализующих артефактов. Меня выбрал целью кто-то очень сильный во владении. И только я в очередной раз попытался сбросить с себя оковы заклинания, как с глухим ударом выбило оконную раму. В комнату вместе с маслянистым и густым черным дымом влетел плотный шар плазмы, взорвавшийся всепоглощающим огнем. С трудом все же разрывая оковы обездвиживающего заклинания, я в попытке защитить себя от магического огня поднял руки, закрывая лицо. И прежде чем все вокруг превратилось в огненный ад, успел увидеть артефакторный перстень с мечом, а также характерный черный шрам через ладонь. Это были не мои руки, но этот шрам я видел и помнил. У старшего инструктора мастера-наставника Блайда был такой. Двуликий бог никогда не показывает того, что не было. И он только что показал мне состоявшуюся смерть. Старший инструктор, мастер-наставник Блайд может быть, даже прямо сейчас умер в Северном Круге. Теперь сомнений у меня уже никаких не оставалось, нас предали. Но путешествие, в которое позвал меня двуликий бог, еще не кончилось. Оказывается, все только начиналось. Осознавая себя уже в своем собственном теле, я понял, что лежу лицом вниз на каменистой плите, а вокруг клубится молочно-белый туман. Руки мои были бессильно вытянуты вдоль тела, как у упавшего ничком оловянного солдатика. Все тело сковано, как будто я провел на этом холодном камне много-много часов. Попытавшись пошевелиться, я застонал от невыносимой боли и странного чувства нахлынувшей тяжелые тоски. Скрипнув зубами, преодолевая сопротивление непослушного тела, я с неимоверным трудом начал подниматься. Зашипев сквозь стиснутые зубы со стоном усилия, подтянул под себя колени и приподнялся на непослушных руках. Встав на четвереньки, взял паузу отдышаться. Даже такое изменение положения тела стоило мне невероятных усилий. Помотав головой по сторонам, огляделся. Без изменений. Вокруг лишь голый камень и густой молочный туман, насколько хватает взгляд. Хватало не хватало ненамного, буквально на десяток метров. Несколько минут мне потребовалось, чтобы более-менее вернуть контроль над телом. И когда я, наконец, поднялся, настороженно озираясь, туман вдруг раступился. Только в одном направлении, как будто лишь часть занавеса отодвинули. Моему взору предстало лежащее вдали поле. Долина, стиснутая уступами каменистых скал, между которыми кипела страшная битва. Сражались безо всякого порядка. Тысячи воинов, каждый сам за себя. И стоило мне только присмотреться, как картинка вдруг приблизилась, и я увидел происходящее совсем близко, а в уши мне ударили звуки битвы. Мелькали мечи, сверкали вспышки выстрелов, взрезали воздух конструкты заклинаний, горела земля и плавился камень. На поле тысячи воинов остервенело убивали друг друга самыми разными способами, причем кто за кого было совершенно неясно. Но подобное я видел раньше. Удивительным оказалось для меня то, что над битвой мелькали белые крылья валькирий, уносивших павших воинов. Девы войны несли тела к огромной крепости с воротами высотой метров двести как минимум. Невероятное сооружение. Мой взгляд, скользнув за одной из валькирий, приблизился к крепости, позволяя рассмотреть все в мельчайших деталях. И я видел, как едва достигнув ворот, воины воскресали, самостоятельно заходя внутрь. Провожая одного из них глазами, я словно невесомым призраком проник внутрь. И сначала услышал звуки веселого пира, а потом и увидел, собравшихся в огромном зале, тысяча пирующих воинов. Вальхалла, надо же, неожиданно. Кому забвение в посмертии, а кому вечные пиры бой. Обхватив голову руками, я потер виски. Едва мне стоило отвести взгляд, как шумы пиры и битвы моментально прекратились, и я вновь оказался в белом безмолвии, как только крепости битвы исчезли из поля зрения. Вокруг все вновь заполнило мглой тумана, из которого проявились очертания человека. Серая мгла была настолько плотной, что приближающаяся фигура словно пробивала ее, шагая ко мне. Обрадовавшись было, что сейчас наконец наступит ясность, через миг я пожалел о том, что не задержался взглядом на картине битвы и пира, потому что, поняв и осознав, кто передо мной... Я едва не вздрогнул от испуга. Из мглистой и осязаемой пелены вышла высокая женщина в плаще, который волнами спускался с плеч, при этом совершенно не скрывая ее наготу. «Высокая женщина», как называют ее в северном круге. Она действительно была высокая, выше меня на две головы, и прекрасная. Но прекрасная только наполовину. Одна половина тела высокой женщины была белокожей, живой, а вот вторая — мертвенно-желтой, покрытой струбьями и трупными пятнами. На здоровой стороне лица на меня внимательно, под выразительной изогнутой бровью, взирал голубой глаз. Вместо второй глазницы на лице был темный провал, горящий внутри слабым серым отцветом. Богиня Хель. Вот уж кого бы я никогда не видел. «Ты мой!» – произнесла высокая женщина. Я даже не заметил, как, но ее мертвая рука поднялась, а черный ноготь, больше похожий на коготь, уже показывал на меня. Туман за спиной высокой женщины вдруг раступился, и я увидел узкий мост, надлениво несущей свои воды широкой рекой. По мосту тяжело брели согбенные фигуры – исчезая в белесой дымке, скрывавшей за собой противоположный берег. Да, кому Вальхала с вечным сражением и пиром, а кому вот так. Не зря говорят о том, что северные боги крайне жесткие и жестокие. «Ты мой!» — еще раз повторило эхо, вернувшись шепчущим шепотом из плотной серой мглы вокруг. «По какому праву?» Стараясь смотреть в здоровый глаз высокой женщины, спросил я. «Ты вернулся в мир живых из реки и крови. Это нарушает порядок мира». Слова богини раздавались вокруг. Я их слышал, но лицо высокой женщины оставалось неподвижно. Это, если честно, пугало до неприятного тянущего чувства в животе. Пугало до перехваченного и спёртого дыхания. «Не ты меня вернула, не тебе меня и забирать», — покачал я головой. «Но ты здесь, и ты мой!» Рука высокой женщины опустилась повелительным жестом, и я почувствовал, как меня против воли увлекает вперед, в ее сторону, к мосту, через реку мертвых. Спина покрылась холодным потом, когда навалилось осознание, что лучше было бы мне отказаться от предложения двуликого бога и выйти на улицу, поискав святилище Мориган, Зря, очень зря я решил поставить все на белое. Что делать, что делать, что делать? Мысли метались в состоянии близкому к панике. Я лихорадочно думал, мучительно пытаясь найти слова, понимая, что не успеваю. Богиня, так и не дождавшись от меня обоснования несогласия, еще раз властно взмахнула рукой. Видимо, в первый раз ее воля подействовала не до конца. Сейчас же ноги против воли понесли меня к мосту. Разум сопротивлялся, но тело не слушалось. В мгновение став непослушным и тяжелым. Ноги несли меня к мосту через стикс, и я ничего не мог с этим поделать. Высокая женщина вдруг с удовлетворением улыбнулась. Мёртвой половины. Её живая часть лица оставалась безжизненно бесстрастной, а чёрная губа на синюшной половине изогнулась. На удивление, именно это зрелище, ужасом могущее вышибить сознание, помогло мне прийти в себя. Из груди рванулся крик ярости, и я вернул контроль над своим телом, остановившись. «Я спросил, по какому праву?» Повысив голос, обратился я к высокой женщине. Машинально при этом встал в оборонительную стойку и вдруг с удивлением понял, что здесь тело подчиняется мне полностью. Возможности тела теперь позволяют применять весь спектр моих знаний и умений. Оборонительная стойка у меня получилась на уровне девятого круга умения – А это последний уровень перед божественными возможностями. «Еще повоюем», – ободряюще подумал я. «Хоть попробую эту женщину хотя бы здорового глаза лишить. Может, получится в Вальхаллу попасть». Надежды особой не было, но, барахтаясь, заканчивать все же приятней. «Ты здесь, и ты мой!» – вновь многоголосым речитативом раздался мертвый голос. опять она за свое. Нет бы аргументированно поговорить. Впрочем, не удивительно, нордлинги боятся своих богов, сведя общение с ними до минимума, и поэтому северные боги совсем не коммуникабельны. Варвары в божественной семье, можно сказать, знание языка общения на уровне жрать, спать или даже на уровне хочу ням-ням, хочу бай-бай, хочу пипи. -пи». Столь дикие в своем кощунстве мысли позволили мне даже немного расслабиться и собраться силой для сопротивления воли богини. Неожиданно я понял, что ее ментальная атака прошлой фразы не прошла. С удивлением почувствовал, что готов сопротивляться высокой женщине. «Ты мой!» – даже с некоторым удивлением снова сказала она, показывая на меня черным когтистым пальцем. «Нет!» Неожиданно прозвучал позади резкий и злой женский голос. И я моментально почувствовал, как пропали последние ощущения сковывающей тяжести, которой приходилось сопротивляться. Высокая женщина, не на йоту не изменившись в лице, посмотрела по направлению оклика. Сделав скользящий шаг в сторону, обернулся и я. Мориган в вороненых доспехах, в обличии девы-воительницы, появилась из окружающего нас белесого тумана мглы. И моя богиня, я только сейчас это понял, явилась единственным ярким пятном в окружающей серости. Словно луч солнца касался только ее в этой мглистой и тяжелой пелене. Только сейчас пришло осознание, что до этого момента мир вокруг был сплошь серым, без единой яркой краски. «Ты его не заберешь, старая женщина!» С вызывающей насмешкой резким и злым голосом произнесла Морриган. Она сейчас выглядела не как дева-любовница, явившаяся ко мне недавно. Это была настоящая богиня войны, которую я видел во время битвы в разломе. Высокая женщина без каких-либо эмоций повернула мертвую маску лица к вставшей рядом со мной богине. глянув сквозь нее, даже не замечая. А может, действительно, боги Нордлингов несознательно бесстрастны и жестки до жестокости, а из-за специфики веры своей паствы просто немного туповаты? Мелькнула у меня неожиданная мысль. Северные боги ведь как носороги, у которых очень плохое зрение, но когда носорог идет вперед, это становится совсем не его проблемой. Вот и божества Нордлингов также живут абсолютно без рефлексий и руководствуясь простыми желаниями. Подтверждая мои неожиданные догадки, высокая женщина не отвечала Мориган довольно долго. После, видимо обработав новую информацию, северная богиня угрожающе подняла мертвую руку с явным намерением меня все же забрать себе». «Я бы не советовала тебе этого делать, старая женщина», – вновь раздался девичий голос. И это не было словами Морриган. Новый, юный голос звучал, как весенний ручеек. Звонко и приятно, но вместе с тем резко и дерзко. Вновь коротко обернувшись, я увидел совсем юную девушку, легким шагом подходящую все ближе. Она приближалась с другой стороны, противоположной той, откуда только что появилась Морриган. И если Морриган явилась в обличье девы-воительницы, то на третьей гости мероприятия, решено совещание богов судьбу Рейнара, был совсем легкомысленный наряд. Легкая, почти невесомая белоснежная туника без рукавов, тонкие золотые браслеты на предплечьях, а в длинных волосах ярко сверкала изящная, слезами камней, искусная диадема. «Он не твой, старая женщина, не говори ерунды», чистым голосом проговорила третья, явившаяся на переговоры богиня. Это была дева-охотница, та, которую раньше звали Тривией, а сейчас называли Дианой. Богиня-покровительница дома Альба. И вот это неожиданно. даже с учетом того, что во мне есть кровь Альба. Богиня Диана встала слева от меня, держа материализовавшийся в руках лук с наложенной стрелой наготове. с появившимся у нее в руках пылающим зеленым пламенем мечом, стояла справа. «Он вернулся в мир живых из реки Крови. Это нарушает порядок мира». Вновь прозвучал скрипучий и безжизненный голос. И вновь высокая женщина даже рта не открывала. Мориган и Диана молчали. Диана в ответ на слова северной богини только насмешливо фыркнула и помотала головой, так что взметнулись ее белоснежные волосы. «Вот от кого у Альба этот фамильный признак». А я ведь им не верил, думая, что родство с богиней охотницы Альба выдают за результат действия Лириума и Мутагенов. Ошибался, надо же. Ситуация между тем, похоже, начинала накаляться. Впервые на моей памяти боги сразу трое, вот так, готовы были сражаться друг с другом. Высокая женщина, явно оценив риски и последствия, оскалила черную губу на мертвой половине лица и сделала шаг вперед, вновь поднимая руку и глядя на меня. Но едва она сделала первый шаг, как с неба вдруг прозвучал гром и одновременно сверкнула молния, на несколько мгновений разогнав вокруг весь мглистый туман. Вообще, разогнав весь туман, обнажив на несколько мгновений от белесой пелены Нифльхейм, мир, принадлежащий высокой женщине. И, кстати, такое вмешательство явно не понравилось. Мертвая половина ужасающего лица исказилась гримасой, а сама северная богиня отступила. «Ух ты!» – между тем с совершенно юной непосредственностью произнесла Диана, глядя в небо. «Эй, старая женщина, даже сам Юпитер с нами. Ты вообще осознаешь, на что идёшь и с кем решила поссориться?» «Нет, я понимаю, что это было даже более чем неожиданно. Не каждое поколение видит явление самого Юпитера в Риме, не говоря уже о вмешательстве в жизнь обычного индигета. Но Диана для богини, как по мне, ведёт себя уж слишком мило и непосредственно». С другой стороны, если высокая женщина, с которой северяне даже общаться, боятся, чуть туга, мягко скажем, на мысли и эмоции, то почему Диана не должна перенимать черты тех, кто поклоняется ей? Высокая женщина снова заговорила и снова не удивила оригинальностью. «Он вернулся в мир живых из реки крови. Это нарушает порядок мира». «Не сейчас, но тогда, когда он придет на мою землю, я его заберу». «Всему есть своя цена, старая женщина», — громко и отчетливо произнесла Мориган. «Ты получишь свою плату», — вторила ей Диана. «Правда же получит. Скажи ей». А вот это вот было сказано определенно мне. Ну да, обе богини одновременно коснулись меня, словно побуждая к действию и ответу. Короткий взгляд в оттенённое сине-чёрными локонами лицо Мориган, Сразу же короткий взгляд на такую невероятно юную и непосредственную Диану. На её курносом, чуть вздёрнутом носу, я вдруг заметил несколько дерзких веснушек. В этот самый момент Диана неожиданно весело улыбнулась и задорно мне подмигнула. «Старая женщина получит свою плату?» Отвлекая Диану, спросила у меня Морриган. «Если бы это не была богиня, я бы подумал, что она раздражена тем, что я обратил столь пристальное внимание на другую». «Ты получишь свою плату», – повернувшись к высокой женщине, произнес я, глядя в отвратное лицо. Высокая женщина бесстрастно смотрела на меня, размышляя. «Его путь лежит на север». Он найдет того, чья жизнь тебя удовлетворит», — словно подталкивая ее к решению, громко и отчетливо произнесла Морриган, как будто со слабослышащей разговаривая. «Тебе понравится, старая женщина, ты не переживай, тебе будет очень приятно», — вновь с неприкрытым смешком произнесла Диана, так и не выходя из образа дерзкого подростка. Заплатишь. так и не открывая рот, ответила сразу нам всем высокая женщина. «Да будет так», — произнесла Морриган. «Да будет так», — вторила ей Диана. «Заплатишь жизнью или жизнями, которые удовлетворят меня вместо твоей», повелительница мира мертвых вдруг стремительно прянула вперед, не шагая, а скользнув через разделяющее нас пространство, Ее черный коготь воткнулся мне прямо в ладонь невольно поднятой левой руки. И от прикосновения когтистого пальца я почувствовал вспышку боли настолько сильную, что взор помутился. Но перед тем, как сознание меня покинуло, я успел увидеть две вспышки, белую и зеленую. Успел увидеть, как возмущенные прикосновением ко мне Морриган и Диана оттолкнули северную богиню. Причем сделали они это совсем, учитывая статус повелительницы мира мертвых, невежливо и безо всякого почтения к старости. Так что только полы плаща высокой женщины взметнулись. Попятившись назад и запутавшись в плаще, высокая женщина начала падать, но сомкнувшийся туман словно утянул ее к себе, подхватывая глистыми щупальцами. И эта мглистая пелена, словно живыми лоскутными щупальцами, укрывшая пятящуюся высокую женщину от ярости двух таких прекрасных и светлых жизнью богинь, была последним, что я увидел и осознал в мире Нифльхейм. В ладони, в месте касания черного когтя мертвой руки высокой женщины, словно взорвался очаг невероятной, нестерпимой боли, из горла рванулся крик. А потом перед взором стало темно. Потерял сознание я уже полностью, осознав себя вернувшимся в целу храма двуликого Бога, осознав, что вернулся в свое время, в свою реальность и в свое тело.